Глава третья. Маша. «Люба, кинь этой травоядной сосиску!» — ворчит дед, глядя на меня из-под «Совсем современная молодежь рехнулась с этим веганством. Мозги, Мария, знаешь, чем питаются? Правильно, мясом и жиром. Ела бы нормально, глядишь, стала бы как та баба страшная, кюри-мюри. Не в смысле уродливой, а такой же умной. Игорь!» — с укором говорит жена деда. «А чего, Игорь?» Саня вон мясо лопает и как голова варит. Глазом моргнуть не успеешь, такого компота тебе в уши нальет, что ты на нее и машину, и фирму перепишешь. Я не такой идиот, конечно, а вот мамонт ее вполне. А Мария наша неизвестно в кого пошла. Не иначе дочь моя только морковь в беременность трескала. Эту блаженную травоядную из дома одну выпускать страшно. Игорь! А что? Лепит вечно, что в голову взбредет и постоянно улыбается. Дитя солнца не иначе. «Я не ем мясо не из-за приверженности к вегетарианству, а потому что моя система пищеварения так устроена», — решаю пояснить я. Недостаточность ферментативной активности. При употреблении животного белка повышаются показатели мочевины и аммиака в крови, поэтому я предпочитаю заменить его растительным. Тебе я бы тоже рекомендовала сдать анализ на общий белок, дедуль, и желательно биохимию крови. Меня очень беспокоит цвет твоих склер. После 50 снижается не только синтез половых гормонов, Ну и пристеночное пищеварение, что оказывает дополнительную нагрузку на печень. А тебе уже давно не 50. «С половыми гормонами у меня все в порядке», — побагровев, ворчит дед. «Где ты всякой этой медицинской херни нахваталась? Статью в Википедии вычитала. Так у меня для тебя плохие новости. Закроют скоро вашу Википедию». Закончила курс в нутрициологии в нашем университете в прошлом году. «Люба». Я поворачиваюсь к жене деда, зажимающий рот ладонью в попытке спрятать смех. Если в интимном плане возникают проблемы, я напишу список анализов, которые ему необходимо сдать. Восстановить потенцию целиком не обещаю, но станет гораздо лучше. Дедуль, передай, пожалуйста, оливки. Ты анализы отцу своему пропиши лучше, а то он никак с моей дочери не слезет. Раздается грозное рявканье. Люба, ты разве на интим со мной жалуешься? Люба моментально подходит к нему и успокаивающе обнимает. «Нет, конечно, Игорь, ты у меня самый настоящий альфа». «То-то же! Соплякам своим и их стручкам диагнозы ставь. А у Игоря Жданова с интимом все в порядке». Собрав со стола грязные тарелки, я несу их к посудомойке. Когда дед повышает голос, я просто перестаю слышать. С детства так повелось. «Спасибо за завтрак, Люба, мне пора ехать». «И куда это ты намылилась Не свет, ни заря?» – ворчит дед. «Улиток от ковида спасать». «Сегодня у меня первый рабочий день. Вчера я устроилась на работу риэлтором». «Хотел бы я посмотреть на того идиота, который взял тебя квартирами торговать». «Ты его уже видел». Я не удерживаюсь от улыбки. «Помнишь моего парня Тимура?» «Этого долговязого кабеля, которому я чуть челюсть не сломал, когда к тебе в ночи с веником в зубах припёрся?» — хмыкает дед. «Да, его. Я пришла на собеседование, а это оказалась его фирма». «И что это за шарашкина контора, интересно?» Заглянув в телефон, чтобы ничего не напутать, я вслух читаю название фирмы, разместившей вакансию. «Агентство недвижимости Эллада». «Эллада?» — дед удивленно сводит брови. «Однофамильцы, что ли? Знаю я одну Элладу. Помещение за поллярда продали мне в прошлом году. Может быть, это они и есть?» Наклонившись, я целую деда в щеку. Тимур всегда был очень деятельным и умным. «Люба, знаете, как ему идет костюм?» Даже сейчас вспоминаю, и мурашки по телу бегут. Я, задираю рукав рубашки, показывая, что не вру. Правда, он меня сначала не хотел брать на работу. Кажется, разозлился из-за того, что четыре года назад без предупреждения домой к парню улетела. Сказал, чтобы шла работать официанткой. Но потом мне из офиса позвонили и пригласили сегодня прийти. Наверное, потому что я его обняла. «Маша, ё-моё!» – устало вздыхает дед. «Ну в кого ты такая, а? Что на уме, то и на языке!» а я знаю в кого хитро улыбается люба есть у нас в семье человек который всегда говорит все что пришло на ум только он еще и в выражениях не стесняется дед небрежно отмахивается тяжело как с вами с женщинами ладно иди уже мария а если этот тимур тебя еще раз в официантке пошлет мне скажи я ему самолично передник надену а то в прошлый раз до этого жирафа видать не дошло